три дивизии. Я тебе говорю, на Средиземном море в один прекрасный день что-нибудь еще произойдет. Дай-ка вырежу». Тем временем Цейлон исчезал под усердной рукой пани Повондровой и сократился уже приблизительно до размеров острова Радоса. «И тут еще Англия», — рассуждает павондра отец. «У той тоже будут хлопоты».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 взволнованно задымил своей трубкой. «Так-то, золото мое, газеты полны этими саламандрами. Тут вот опять!» — повондро отец отложил трубку в сторону. «Пишут, что возле города канке сантурай на Цейлоне саламандры напали на какую-то деревню. Туземцы будто бы незадолго до этого убили несколько саламандр. Была вызвана полиция и взвод туземных войск»